миров. неизвестное время Мне жаль, сказал я, когда меня закрутило и я оказался в таких знакомых пространствах. Предсказать то, что в Японском море начнется и сразу закончится подобный сильный шторм, ты не мог. Гибель твоих родственников и твоя гибель это случайность, не более, сказал следователь. Шлюпка легла на бок от удара бокового ветра, и мы пошли ко дну. Детишек жалею, не пожили ведь. Виню себя в их гибели. Кстати, припоминаю, что ты уже убивал меня непогодой. Я уверен, что это ты. И тут какая-то знакомая параллель вырисовывается. Это не я. Неубедительно. Ладно, исследователь. Я умер профуков последнюю подаренную жизнь. Признаю это так. Что дальше? Хочу тебе предложить работу. Тебе известно такое понятие, как хроноагент? По названию ясно. По мирам ходить и выполнять поручения. Именно так. К слову, в хранилеще душ Ты находился почти 300 лет. Я не сразу о тебе вспомнил, да и время тут течет по-другому, не так, как в обычных мирах. Твоя задача в одном из миров не дать ликвидировать одну девочку. Она тебе знакома? Анна. Опять Корея. Что ж ты на ней зациклился? Все очень просто. Я курирую две страны на земле: Корею и Вьетнам. Мне сильно не нравилось, что ты там отказывался жить и предпочитал ходить по морям на своем угнанном судне. Один раз я тебе намек дал штормами Мог бы и не напоминать. Я и так догадался. Ранее говорил об этом. Еще то, что ты в Аргентине постоянно жил. Это не мои территории. Но ты переселял меня в тела русского дворянина и мальчишки Матвея в лаборатории. Разве это возможно? Мне помогли сделать тебе приятное. Скорее уж снять тяжесть с души, долги раздать. Не без этого. Теперь понятно, почему я то корейцем был, то вьетнамцем. Но я ведь русский, пусть умерший жуткой смертью, как подопытный в американской лаборатории. Почему именно я? Тут случайный выбор. Я отобрал больше сотни душ с боевым опытом летчиков, и наугад выбрал из всех, как рулеткой, выпал ты. Я один или еще были? Угадал. Еще шестеро проходят подобные испытания. и Есть один действующий хроноагент. Ты второй. Хм, знаешь, не нужно бежать впереди паровоза. Устал я, поэтому извини, следователь, но нет. Я не буду твоим агентом, да еще Хрона. Пора прервать этот безумный бег по телам. Я прожил отличные жизни, и как бы ты ни вмешивался, я все преодолел и ни о чем не жалею. Но кроме последнего решения выйти в японское море, не узнав о погоде перед этим. Что ж, это твое решение, не волить не буду. Ты у меня не один. Меня снова куда-то понесло, и время остановилось. Казалось бы, на секунду. Но я вскоре снова ощутил себя в привычном тесном вместилище в человеческом теле. Открыв глаза, я осмотрелся. Невнятная какофония, которая слышалась как-то отстраненно, резко приблизилась, как будто прибавили звук. И я распознал треск пожара, многочисленные выстрелы и крики людей. Еще и холодно было. Сев я, отметил, что я в черной шинели с рядом блестящих пуговиц, и увидел стоявший на рельсах поезд вокруг чистое заснеженное поле. Два вагона горели. Еще несколько десятков стрелков из-под вагонов вбили по противнику. Между холмами и поездом бились на окровавленном снегу с десяток раненых лошадей и лежали всадники-бандиты. Вдруг с концевого вагона заработал пулемет, и по характерному перестуку я опознал Максима. Еще у меня болела голова. Коснувшись виска, я чуть не взвыл от боли и посмотрел на испачканные кровью пальцы. Похоже, неизвестного в тело которого я попал, убило касательным ранением, что и позволило переместить меня сюда. Если память тела проявится, значит, тут точно исследователь замешан. Видимо, я ему был так нужен, что тот меня без моего же разрешения использовал. Тут я обратил внимание, что рядом впиваются в землю пули. Я в черном одеянии на снегу был заметен, как бельмо на глазу. Увидели, что сижу, и решили добить. Из-под вагона мне орали несколько матросов в черных бушлатах: «Ваше благородие, сюда, в укрытие". Похоже, я тоже моряк, да еще офицер. кортик на воку. Но вот кабуры не обнаружил на ремне. Я Лёка стал быстро по-пластунски ползти к ближайшей лошади, что придавило мертвого всадника из местных, судя по роже китайцев или монголов. Рядом с убитым лежала винтовка Мосина. Укрывшись за тушей лошади, я проверил магазин, открыв затвор, всего один патрон, так что быстро высунувшись, я отстегнул ремень с подсумками убитого бандита, снова укрылся, бросив трофей рядом. И лежа стал заряжать оружие, оставляя в приёмник патроны по одному. Дальше, используя тушу как бруствер и положив на нее ствол, стал выцеливать противника и стрелять. Пять выстрелов, пять трупов. Ни разу не промахнулся. Да тут двести метров всего. Заметив, что бандиты решили отступить, пулеметом головы поднять не давал. Я вскочил и заорал: "Палундра, ребята, за мной, в атаку!" Ну и первым побежал в сторону холма. Под сумки я на плечо закинул. Тут еще тяжелая кобура была, но какое внутри оружие посмотреть не успел. А винтовку я перезарядил. Так что на бегу изредка останавливаясь прицельно стрелял. Мельком обернувшись, я увидел, как эшелон покидает цепочка матросов, около сотни душ с редкими вкраплениями армейских шинелей. Все бежали за мной атакуя. Было и несколько офицеров, троих точно видал. Только и разносилось а, -а, а, которое я распознал как русская ура. Взбежав на холм, мы стали быстро стрелять по удаляющимся бандитам. Их там около полусотни было. И на холме оставили еще с десяток убитых и раненых. Чуть в стороне стояла небольшая пушка с заклинившим затвором. Видимо, из нее вагоны подожгли. Все, ушли. Осмотревшись, я крикнул окружающим матросам: «Братцы, спасибо тем, кто убил своего бандита, дозволяю забрать с него все имущество. Все, что с бою взято, то свято. Это ваши трофеи. Но если будете снимать их с тех, кто убит не вами, это уже мародерство. Унтера, проследите. Тут мне поплохело, скрючило от головной боли. Память прошлого владельца тела проявлялась. Это исследователь свою руку приложил к моему воскрешению, даже гадать не стоит. Матросы вокруг тревожно загомонили. Меня подхватили на руки и понесли к поезду. Другие офицеры командовали матросами и солдатами. Итак, теперь я Александр Александрович Алексеев, сын помещика из-под Твери. Всегда мечтал о море. Поступил в Морское кадетское училище в Санкт-Петербурге, которое блестяще закончил. Три года отслужил мичманом на двух балтийских крейсерах, потом на миноносцах. Получил звание лейтенанта и назначение в Порт-Артур. Да, уже шла русско-японская война. И офицеры с матросами были направлены для пополнения экипажей боевых кораблей Порт-Артурской эскадры. Сейчас шел апрель 1904 года, и мы находились где-то на подъезде к Порт-Артуру. Значит, Корея, зона влияния исследователя. Точная его работа. Унести себя я не дал. И быстро оправившись от чужих воспоминаний, скомандовал отпустить меня. Мой приступ Боря прошел. Забрав у одного из матросов свою теперь винтовку, хотя и не я убил ее прошлого владельца, а также подсумки с боеприпасами и кобурой, я велел собрать оружие, снести все тела в одно место, наших похоронить, а вагоны наконец потушить. Ну и направился в сторону поезда. Там, пока меня перевязывали, я осматривал дымящиеся вагоны. В одном ехали офицеры, все их вещи там и сгорели, как и мои. Теперь мои, раз я Алексеев. Хорошо еще документы во внутреннем кармане были, как и портмоне. Так что форма на мне, ремень с кортиком и трофеи это все, что у меня теперь есть. Военный врач, что ехал с нами в вагоне, уже обработал мне рану, сообщил, что нужно шить и прямо на месте, без обезболивающего, зашил, наложив бинт. Фуражку мне вернули. Она сбоку пулей повреждена была, но я надел холодно, когда прошли операции и перевязка, я сразу перезарядил винтовку, поставив ее рядом, подсумки и кобуру перекинул на свой ремень. В Подсумках насчитал 17 патронов к винтовке и 12 к револьверу, судя по патронам в кобуре Smith Проверил, так и оказалось, Причем Унтерский не сам Эх, а в вещах сгорел офицерский наган. Пути впереди были разобраны Поэтому машинист командовал несколькими солдатами и ремонтом. Несколько патрулей расположились на холмах, чтобы нас снова внезапно не атаковали. Пушку трофейную прикатили и с матом поднимали в вагон. Пулемётчики подняли две своих машинки на крышу вагона и контролировали окрестности. Вскоре сзади подошел еще один воинский эшелон, а я в это время сидел в вагоне и чистил оружие: винтовку и револьвер. Там был толстый слой нагара. Чистящие средства у матросов получил Артиллеристы и помогли все закончить. Наших девятерых убитых похоронить, а раненых уже врач осмотрел и обработал. Потом починили пути и направились дальше, вскоре встретив Дрезину. На ней шли узнать, куда мы пропали. От А тунцы дрезины мы узнали о гибели адмирала Макарова на флагмане. Тот пошел ко дну, подорвавшись на мине, вместе со всей командой. Надо сказать, адмирала любили, поэтому плохие известия сильно расстроили и матросов, и офицеров. Алексеев никого из эшалона не знал, познакомились только в пути. Матросы из запасного экипажа, другие офицеры тоже с разных кораблей. Только с одним тот мельком знаком был, служили в одном дивизионе миноносцев на Балтике, только базы стоянок в разных портах были. Наконец, когда полностью стемнело, мы подошли к вокзалу Порт-Артура. Один мичман, что командовал матросами и тоже был из запасного экипажа, повел тех в казармы. Раненых на телегах увозили в госпиталь. А нам описали, где есть гостиницы, в которых можно снять номера. Это дорого, но возможно, и мы направились туда. Винтовку я даже и не думал сдавать, так и шел с ней на плече, Ремень оттягивала тяжелая кобура с револьвером. Остальные офицеры тоже в гостинице решили переночевать. Только отсутствие вещей омрачала радость прибытия. А я на вокзале задержался и вскоре выяснил, что в гостиницах все свободные места уже заняли. Искать ночью место постоя сложно, но возможно. Нашел такое. снял комнату в частном доме у зажиточных корейцев помылся в корыте мне воды нагрели только голову из за раны не трогал форму и шинель отдал в чистку. последнюю нужно отмыть от крови что натекла с раны а пока мылся раздался стук в дверь Еще один офицер место постоя искал из артиллеристов его в мою комнату определили там была еще одна кровать вот вскоре и отправились на боковую утром позавтрака фомлетом и чаем я оплатил жилье со столом и прихватив свои вещи, то есть оружие, направился по делам в город. Артиллерист еще спал. Он велел рано его не будить. В портмоне деньги у лейтенанта были, тот не бедствовал. На содержание государства был, получая зарплату. Так еще родители поддерживали, так что полторы тысячи – это очень солидно, очень и очень. Прежде чем идти по магазинам, я направился в штаб эскадры. Там уже работали, так что протянул документы и направление, оформился на крейсер. Да, Алексеев знал. На борту какого корабля будет служить бронепалубный крейсер Паллада. Тот уже почти восстановили, ввели в строй. и Ему требовалась команда и офицеры, которых покойный адмирал Макаров, пока шел ремонт корабля, частично забрал для пополнения команд других кораблей. Также капитан второго ранга, что меня оформлял, участливо поинтересовался, не стоит ли мне взять отпуск на лечение. Но я отказался. Корабельный врач на крейсере он должен быть, будет отслеживать мое здоровье. Так что я теперь числись за эскадрой. Покинув штаб, я прогулялся к лавкам и магазинам, где они находятся, мне уже описали. Тот же капитан второго ранга, начальник кадровой службы, узнав, в каком я бедственном положении оказался из-за налёта бандитов на поезд, объяснил, куда лучше зайти. Кстати, он меня похвалил за проявленную исключительную храбрость при обороне поезда и атаке с позиции бандитов. Как будто в этом было что-то необычное и странное. Ну да, на холм я первым поднялся, и что? Капитан еще намекнул, что старший эшелон о меня к награде представил. Мол, возможно, анну четвертой степени получу с наградным оружием. Я лишь кивнул на поздравление и попрощавшись, отбыл. Прибыть на крейсер нужно было уже сегодня. Мне еще с командой и офицерами, но главное с кораблем хочется познакомиться. Хотя, думаю, с последним проблем не будет. Алексеев полтора года служил на Авроре, командиром носового орудия главного калибра, потом начальником брандвахты. а Оба корабля были одного типа. Так что освоись быстро. Память Алексеева мне была доступна. Сначала я зашел в лавку, которую мне особо посоветовал капитан, мол, там найду все необходимое. Первым делом я приобрел офицерскую вещевую сумку, довольно большую, планшетку, морской бинокль, три офицерские тетради, морской компас, шесть карандашей двух цветов, флягу, но не армейскую, а скорее туристскую, походную на два литра. Носить ее можно на длинном ремешке, как планшетку. коляшки кружку, два комплекта и ложку с вилкой. Охотничий нож купил. На прилавке его не было, поинтересовался у приказчика и мне вынесли. Отличный нож. Еще складной был, тоже взял. Шесть носовых платков, два полотенца, большое и маленькое. Походный бритвенный набор в кожаном чехле. В него входили зеркальце с подставкой, хорошая бритва, средство для ее правки, помазок и чашечка для него. Алексею его 20 лет, 21 через два месяца исполнится. Бреется через день, так что бритва нужна, уже щетиной зарос. Купил еще два бруска мыла, два комплекта нательного офицерского белья, запасные портянки. Увидел непромокаемый плащ с аутёковым покрытием, тоже взял. Купил пачку патронов к винтовке, к ней же оружейный чехол, патроны для револьвера, который будет запасным, а для себя приобрел офицерский наган и сотню патронов к нему. Под сумки и кобуру со смитвессоном убрал и в оружейный чехол. А на ремень сразу повесил кобуру с ноганом. Потом уберу консервационную смазку и заряжу. Вспомнив, средства для чистки оружия купил. Ну и последний приобрел новенькую морскую фуражку. Моя-то повреждена была. Покинув лавку, заглянул в соседний магазин. Тут приобрел дорожный саквояж, в следующем магазине купил легкую домашнюю одежду: пару рубах, брюки светлых тонов, халат в восточном стиле, свитер взял, сейчас ведь довольно прохладно. Тапочки тоже приобрел. Пока хватит. Личными вещами я теперь обеспечен. Дальше заглянув в цирюльню, где меня побрили, нанял пролетку и доехал до пирсов. Тут уже арендовал лодку, и меня со всеми вещами повезли к борту палады. Ее уже вывели из доков, и сейчас она стояла на двух якорях на рейде. Там велись неспешные ремонтные работы. Подойдя к высокому борту и опознавшись, я поднялся на палубу. Вахтинные следом вещи подняли. Представился командиру корабля После чего тут выделил мне одноместную каюту. Все же я стал начальником артиллерии крейсера, третьим офицером по старшинству после командира из старпома. И дальше я осваивался. Мне дали день, а с завтрашнего дня начнется служба, так как от отсрочки по ранению я отказался. Приятной новостью стало то, что полурота матросов, с которой я ехал в эшелоне, тоже была тут на палади. Моему появлению они обрадовались. Врач на борту был, заглянул ко мне в каюту, просил чуть позже зайти к нему, осмотрит рану. Раскладывая вещи по шкафчикам, повесил на вешалке домашнюю одежду, снял шинель и повесил её у входа рядом с плащом. В общем, осваивался и раскладывался. В каюте пахло свежей краской, было видно, что тут проведен недавний ремонт. Я открыл иллюминатор, дал возможность свежему ветру проветрить комнату, а то от этого запаха и голова может закружиться, и на этом закончил обживаться. Оружейную сумку я в платяной шкаф убрал. Тот на замок закрывался, а ключ за мощное скважине торчал. Маган тоже убрал, почистив перед этим и зарядив. Не видел этого оружия у офицеров, только кортики. Закончив, я направился в санчасть. Доктор по-живому рвал присохший бинт. Я только шипел. Ведь советовал ему физраствором смочить и спокойно снять, как нет, варварскими методами действует. Больше к этому коновалу ходить не буду. Сам куплю на берегу медикаменты и хирургические инструменты и буду собой заниматься. Себе-то я уж точно доверяю. После обеда в кают компании, где меня познакомили с остальными офицерами, я взял разъездную шлюпку и отправился на берег. Выбор был не такой большой, но я там купил еще одну офицерскую вещевую сумку, которую набил и медикаментами, и хирургическими инструментами. Шовный материал тоже взял, как и инструменты для ухода за руками. Бутыли с физрассором, медицинским спиртом, хлороформом, ничего не забыл. То есть все нужное. Вернувшись на борт, изучал корабль, с офицерами общался, а дальше началась служба.